седьмая, в которой Наталья посещает больницу скорой помощи, Пичугин пытается вычислить, откуда прибыл неизвестный, а не спящий Воронеж слушает по радио ночное музыкальное шоу «Чума». Патриот с Пичугиным и Кочергиным подкатил крылечку здания Роспотребнадзора. Наталья стояла в свете мощного фонаря, держа в руке кейс. В городе стемнело, народа на улицах почти не было, а по дорогам проезжали редкие машины такси и городской транспорт. Галантный Кочергин открыл было дверь, собираясь выйти и поухаживать за дамой, однако Пичугин успел раньше. Он протянул руку, чтобы забрать кейс, но Наталья мотнула головой, мол, не надо. При этом Олег постарался встать так, чтобы новый смартфон оказался прямо перед ее глазами. Она вопросительно посмотрела в лицо спутника, и тот беззвучно произнес, артикулируя слова только губами. «Молчи!» Потом коснулся уха, намекая на прослушку. Наталья едва заметно кивнула и влезла в салон УАЗа. Пичугин забрался следом. «Куда едем?» — спросил Кочергин, захлопнув свою дверцу. «Больницу скорой помощи», — ответила Наталья. «Нужно начать лечение и профилактику». Кстати, мы уже получили данные по антигенному типированию на мышках и электронной микроскопии. И что поведали мышки, уточнил Пичугин. Он успел поднабраться у Натальи специфических знаний, пока они проводили аналогичное расследование в Москве. Все вместе доказали, что возбудитель относится к виду Ерсений Пестис, то есть чума. Четвертый серовар, тот же, что и в Москве. Это исключает возможную версию, что этот очаг возник сам по себе из эндемической зоны, например, Северного Кавказа, как некоторые думали в штабе РПН. Теперь сомнений нет, что неизвестный приехал из Москвы, а источник один – Серегджан, занесший чуму из Казахстана в Москву. Осталось найти подтверждение связи Серегджана с нашим неизвестным удавом. Поэтому сейчас крайне важно разобраться со смартфоном пострадавшего. «Кстати, Станислав Аркадьевич, ваши спецы его осмотрели?» Кочергин криво усмехнулся. «Не разбирали Наталью Викторовну, побоялись. Не стану выгораживать. Решили пока не спешить с этим. Дали только команду сохранить все вещи». «Телефон у вас?» «Нет, конечно. Там в боксе у больного». «Ясно. Олег, можешь по твоей линии окажутся специалист посмелее?» Кочергин проглотил пилюлю, от которой не смогла удержаться Наталья. Пичугин извлек новенький смартфон, активировал экран и позвонил по единственному в памяти номеру. Получилось это довольно демонстративно из доли долей этакого выпендрежа службы безопасности над органами внутренних дел. Кочергин смотрел на дорогу. Водитель в разговор не вмешивался совсем, будто его и не было. «Товарищ генерал», — обратился Пичугин к Трифонову, — «прошу прощения за беспокойство». «Ничего, Олег Иванович, все, что нужно. Чем могу помочь?» «Мы сейчас произведем изъятие смартфона зараженного чумой. Нужно попытаться восстановить данные, которые на него могут храниться. Это может нам дать необходимый материал для выяснения личности пострадавшего». «Я понял. Забирайте смартфон, я организую специалистов. Вам позвонят». трифон вдал отбой. «Эк, у вас все быстро делается», — уважительным тоном отметил Кочергин. «Один звоночек, и тут же прилетят специалисты с чемоданчиками». «Уже могу приказать расчищать вертолетную площадку?» «Нет смысла язвить», — спокойно ответил Пичугин. «Цена этой информации слишком велика. отказывается от любой попытки извлечь ее — недопустимая беспечность. Я думаю, вам стоило сразу подключать местных спецов из ФСБ. Ставка больше, чем амбиции». Наталья, слушая в наклонилась и достала из пространства между сиденьями доставленное водителем ведро с протеинным порошком. «Это чье?» Спросила она вдевленно. «Ваша?» — ответил Кочергин. «Олег Иванович дал задание, мы выполнили». Наталья повернулась к Пичугину и губами изобразила поцелуй, который, однако, никто в сумерках не разглядел. «Спасибо, спасибо, Олег. И вам, Станислав Аркадьевич, огромное спасибо. Не забыли?» Наталья опустила ведерко под ноги. «Сейчас мне пока не нужно, а вот когда в больнице закончим, потребуется проглотить поллитра смеси». «Там еще две банки измашек» подал голос водитель. «Как просили. Сказал, что для женщины вот они дали ультралоз и ристал шейк. Вот чек». Водитель через плечо протянул бумажку, но Кочергин выхватил ее. «Это угощение, Наталья Викторовна. Примите в подарок». «Спасибо», — ответила Наталья. «Но я в состоянии платить «Не беспокойтесь, вы гостья». Генералу очень хотелось хоть чем-то реабилитироваться и получить снисхождение у прекрасной дамы. Машина въехала на территорию больницы. В воротах стоял усиленный наряд охраны. Аналогичные посты выставили у корпуса травматологии. В воздухе стоял терпкий запах каких-то цветов. Ветра не было совсем. Ночь навалилась жаркая, сухая. Наталья вышла следом за Пичугиным. Тот совершенно автоматически протянул руку, помогая выбраться из высокого внедорожника. Вряд ли помощь была нужна, но это воспитанная потребность уважительного этикета. Кочергин опустил стекло. «Я вам нужен!» — Наверное, нет, Станислав Аркадьевич, — произнесла Наталья. — Мы справимся. Вы дайте ваш номер, когда закончим, Олег вам позвонит. Когда они подошли к входу в корпус, она сказала негромко. — Олег, у нас очень мало времени, поэтому, чтобы не дублировать друг друга, ты занимаешься его смартфоном, а я больным и медперсоналом, договорились? — Так, — Пичугин попытался возразить, но Наталья ему показала кулак, и он воздержался. На входе у них проверили документы, в списках значились оба. Пост пропустил в карантинную зону, где они в одной комнате переоделись в хирургическую форму, поверх которой натянули противочумные костюмы «Кварц-1». Наталья из кейса достала упакованные в полиэтилен коробки с ампулами и флаконы с порошком. Когда закончились переодеванием, им открыли дверь в травматологии. В герметичных костюмах невозможно было понять, какова температура в помещении, Но, взглянув на термометр, установленный у входа, она убедилась, что воздух, согласно инструкции, держит на отметке в 20 градусов. В четырех углах стояли активные ультрафиолеты установки, обеззараживающие воздух в коридоре. Все окна были наглухо закрыты. Позади фильтров располагался передвижной кондиционер с гофрой, погруженный в вытяжку. На посту сидел здоровенный мужчина, облаченный в сильно устаревший противочумный костюм. Состоял он из резиновых сапогов, Двух хлопчатобумажных халатов до пола, перепоясанных бинтом, через которые перекинуто вафельное полотенце. Также в комплект входила пара толстых резиновых перчаток, почти до локтей. А его лицо от шеи закрывала толстенная ватно-марлевая повязка, доходившая до самых глаз, скрытых за круглыми стеклами металлических мотоциклетных очков. На голове по самой брови был нахлобучен белый медицинский колпак. Так одевались врачи, работавшие в очагах чумы еще в конце 19-го начале 20 века, когда эпидемии чумы свирепствовали в Средней Азии. Этот ПЧК состоял на вооружении санитарно-эпидемических служб и скорой помощи до 80 годов. До сих пор не всюду списан, хотя медики, работающие в очагах особо опасных инфекций, как правило, обеспечены более современными средствами индивидуальной защиты. Наталья поздоровалась с дежурными и спросила. «Медбрат?» «Фельдшер?» – отозвался дежурный. «Нас сняли с инфекционной бригады скорой. Народ в отпусках, завтра приедут и другие». «Не поняла, а что, на бригадах вам работать не нужно?» – удивилась Наталья. «Туда направили ребята из МЧС, а нас сюда». «Понятно. Кто здесь лежит?» «Сотрудники отделения, врачи с приемного, санитары, рентгенологи, медсестры, постовые и этот в отдельной палате». «Из врачей кто за ним наблюдает?» Наталья, продолжая задавать вопросы, выкладывал из пакетов коробки с ампулами. «Я...» — дежурный выложил на крышку поста пластину с прикрепленным листом, разлинованным в таблицу. «Мне тут назначение оставили. У кровати монитор. Я каждые полчаса снимаю показания. Все лекарства он получает. Хотя...» «Что хотя?» — Наталья терпеть не могла, когда хоронит еще живых. «Ну...» — фельдшер замелся. «Шансов мало». Это усовершенствована вакцина Хавкина от чумы, Наталья показал на ампулы. А вот тут экспериментальный препарат из Москвы, который резко повышает ферментную активность в макрофагах. Надо сейчас ввести каждому инфицированному вне зависимости от клинических проявлений, поняли? Понял. Сколько человек в отделении? 42. Все медики? Нет, еще пациенты, которые однозначно контактировали с больным. Остальных отвезли в другое отделение, но тоже в карантине. Хорошо. «Тут на 50 зараженных. Вакцину вводим один раз, а экспериментальное лекарство в два раза». Наталья совершенно намеренно не озвучил название препарата, так как врачам оно ничего не скажет. Его нет в справочниках и реестре лекарственных препаратов. «Второй раз завтра после полудня. Олег, не стой без дела. Займись смартфоном!» Пичугин хмыкнул и обратился к дежурным. «Мне нужны вещи, неизвестно. Где они?» «Там, в палате, в пластиковом мешке». Дежурный указал на палату с замком снаружи. «Одежду мы отправили в дискамеру, она чистая и упакована. Только если будете забирать, расписку оставьте». Пичугин перебрался в палату, а Наталья осталась инструктировать фельдшера о том, как приготовить лекарство как вводить и, главное, как правильно оформить информированное согласие от всех инфицированных отделений что они согласны на добровольное участие в клинических испытаниях экспериментального препарата. Затем они прошлись по палатам, где Наталья поговорила с каждым. Всех успокоила, правда подтвердила, что неизвестна у чума, но предупредила, что лекарство уже работает Что раз лечение начали еще до клинических признаков, значит есть большой шанс, что все обойдется. Вот и вакцина привезла самую лучшую. Но нужно набраться терпения и мужества. Особенно уважительно она общалась с медиками, которые сами, находясь в карантине, продолжают оказывать помощь своим больным. Переговорила с травматологом из приемного отделения, утешила заплаканного терапевта, которая только повторяла «А я же их предупреждала!». Наталья ее похвалила, сказал что везде так, в России, беспечность – это наша хроническая наследственность. Пичугину в палате было неуютно. последний больной с легочной чумой, которого он видел живым, был таксист Ширяев и женщина по имени Алия, сестра молодого казахского трансвестита Серегджана который и привез чему в Москву. Ширяев умер, а Лью продолжает лечить, и есть шанс ее спасти благодаря антибиотикам, которые она принимала от своей женской инфекции. Но неизвестный парень был действительно плох. И трудно было сказать, что больше усиливает тягостное впечатление множественной ушибы лица и головы или клокочащей тяжелой дыхание Правая нога парня была упакована в гипс. Пичугин осмотрелся и увидел в углу на металлическом столике пакет, в котором обрисовывались знакомые контуры смартфона. Не раскрывая пакет, он рассмотрел его в свете лампы. Экран был покрыт мелкой сеткой трещин, а сам аппарат, похоже, раздавлен каблуком или коленом, потому что имел заметные деформации При попытке прощупать смартфон пальцами, послышался характерный хруст. «Материнское платье капец. Впрочем, пусть разбираются спецэлектронщики». Аналитик с пакетом в руках покинул палату, но у поста уже не было ни Натальи, ни дежурного. Не зная, как бы обработать пакет, Пичугин решил их дождаться. Вскоре Наталья с дежурным вернулись. «Вы все поняли?» — на ходу уточняла она. «Вакцину под кожу, а экспериментальное лекарство внутримысочно. И не забывайте предупреждать, что температура непременно поднимется часа через два, но потом сама собой пройдет. Сбивать специально не надо». Фельдшер кивал. Все понятно, Наталья Викторовна. Я все сделаю передам по смене. А сколько вас сменят? Обещали утром в девять. Вам всего хватает? Шприцы, и капельницы, антибиотики? Говорите сейчас, потому что я поеду в Роспотребнадзор и буду докладывать. Кстати, где Герасименко? Он приходил? Нет, Наталья Викторовна, он позвонил, спросил, нужна ли помощь травматолога. И так как тут есть травматолог и медсестры, которые занимаются с больными сами, он решил не приходить. «Сказал, что будет дома, оставил телефон». «Ладно, с ним потом разберемся. Где история неизвестного?» «В чистой зоне. Я набираю все в компьютер и завтра распечатаю». «Логично. Как вас зовут?» Наталья оценила старательную и ответственного фельдшера. «Бадюк Василий фельдшер инфекционной подстанции». «Вы молодец, Василий, я отмечу вас непременно». «Мне надо продезинфицировать пакет», напомнил себе Пичугин. «А телефон?» С этим пусть разбирается трифунские спецы. Олег, он закрыт, но однозначно грязный. Если опустить дезраствор, умрет окончательно. Что делать? Я думал, что они его осмотрят в изолированных условиях. В конце концов, мое дело его им доставить. Или Кочергин прав насчет осторожности? Я не знаю. Наталья потрясла пакет с телефоном. Хлама-то. Как больной? Ну как? Дышит, лежит. Приборчик около него показывает, что пульс 120 минут. Дыхание 24, СПО2 87%. «Память аналитика – это нечто. Замечательно. А давление?» «Давление не запомнил», – съязвил Пичугин. «Сходи и сама посмотри». «У меня все записано», – вмешался фельдшер. «Вот его показатели 15 минут назад. да что он сам, сердце работает. По жидкости и электролитам он скомпенсирован. Глюкозу получает». В желудок зонт решили пока не ставить. Капаем витамины. Если завтра будет стабильно установит зонт. Реаниматолог приходил, сказал, что у него в отделении есть ящик специального питания. В общем, если Бог поддержит, выходим. Фельдшер поговорил спокойно, уверенно, и от его слов Пичугин стал как-то менее тревожен за судьбу неизвестного парня. — Олег, а там сим-карты и карта памяти внутри? — спросил Наталья. — Наверное, и то, и другое. Ну вот, смотри, на симке номер. Это же бездная информация, владельцы. Можно обратиться к оператору получить список номеров, кому он звонил вообще, скажем, вчера или даже неделю назад. Узнать, на кого зарегистрирован номер, так? Учитывая вчерашние события, я вполне допускаю, что карта зарегистрирована вообще на чужого человека. Но попытаться надо. Это первое. Второе. Если он ей пользовался, и у нас будет список номеров, на которые он звонил, «Можно у его абонентов узнать, кому, по их данным, принадлежит номер. Это два. Как быстро это выйдет, я не знаю. Но Кочергин мог начать эти действия еще пять часов назад. И третье, на самой симке могут быть какие-то номера из списка контактов». Пичугин смотрел через блистер на Наталью, практически не видя ее лица, а лишь угадывая его. «И ты мне скажешь, что устала? Это с усталости так лихо все разложила?» «Я устал, товарищ Пичугин». «Только не имею права на эту усталость. Если мы проморгаем неизвестных контактных и болезнь распространится за пределами Воронежа, я буду считать это своей и твоей недоработкой, бесполезностью нашего визита, понимаешь?» «А на карте памяти, может, фотки какие-нибудь остались, селфи?» «Возможно». «Василий?» – Пичугин обратился к фельдшеру. «У вас тут среди конфиската есть чей-нибудь смартфон?» «Найдем». Пичугин открыл пакет и вывалил телефон неизвестного на столешницу поста. «Как бы его раскрыть?» Фельдшер на пару минут отлучился с поста и вернулся с одноразовым скальпелем. «Вот, только не порежьте перчатку». Пичугин кончиком скальпеля выудил симку и карту памяти, а смартфон со снятой крышкой убрал обратно в пакет. «Может, отнесем Кочергину?» — спросил он, взвесив упаковку на ладони. «Времени нет». «Номер телефона мы узнаем легко. Позвони себе или мне, номер высветится. А вот что на карте памяти надо посмотреть. Включай!» Пичугин запустил галерею. Для того, чтобы экран смартфона реагировал на палец в латексной перчатке, его пришлось намочить. Наконец галерея открылась, но на карте оказались только две фотографии. Одна смазанная, вторая отличного качества, но на ней была полная сюжетная каша». Пичугин не сразу разобрал, что изображено внутреннее пространство железнодорожного вагона, судя по отсутствию дверей и обилию ног, плацкартного. Наталья поднялась на цыпочки, чтобы тоже разглядеть изображение на экране. Вагон? Вагон! Пичугин пытался понять, что хотел снять неведомый владелец смартфона. Не было никакого намека на композицию или на конкретный объект съемки. Будто человек поднял смартфон, подождал, пока аппарат выставит фокус. Ведь качество снимка отменное по четкости нажал спуск. Зачем? Загадка. Узнай, когда был сделан снимок. А как? Легко. Открываешь диспетчер файлов, находишь папку D-SIM и в ней обнаруживаешь файлы. Рядом с номером дат создания. Тогда мочи палец. Почему это? У тебя палец тоньше. Не привык я к этим рукоблудникам. Наталья нашла папку с фотографиями. И они оба увидели, что снимки были сделаны 1 января 2001 года. Вот это да, удивился Пичугин. Тогда фотоаппараты в телефонах только появились и были очень плохие. А тут размер фото, судя по качеству, мегапикселей 13. Извините, подал голос фельдшер, у меня был такой же смартфон. В нем ужасная камера, 5 мегапикселей. Что из этого следует? Пичугин пожал плечами, отчего шлем костюма забавно приподнялся. «Получается, снимки были сделаны не на этом смартфоне», — уверенно заявил Наталья. «И тот смартфон был новый, с невыставленным настройками по дате и времени». Наталья набрала свой номер и отправил фотку к себе на телефон и на телефон Пичугина. «Олег, забирай все, и телефон, и карты, отнесем их к Кочергину и Трифонову, пусть разбираются, идем, времени в обрез». «Что ты хочешь?» «Я хочу», — Наталья в задумчивости нажал кнопку на выходе и замолчала, ожидая, пока охрана и контролер карантина отопрут дверь отделения. Уже сняв костюм и стоя на чистой пеленке в хлопчатобумажных бахилах, Наталья продолжила. «Я хочу поскорее узнать, какие поезда прошли через Воронеж утром». «Погоди, ты исходишь из того, что парня сбили утром?» «Думаю, что он в этот момент еще был не болен. Точнее, не проявлялся его болезнь, он сопротивлялся». Наталья взяла со стола историю с надписью «Неизвестный». «Вот, смотри». Тут написано, что на его кулаках при осмотре были обнаружены многочисленные ссадины. Значит, не только его били, но и он защищался, дрался. Он не смог бы сопротивляться, если бы уже проявились симптомы. И нападавших было несколько. «Да, пожалуй», — согласился Пичугин. «Но есть труднообъяснимые странности. У него по описи не было ничего, ни мелочи, ни ключей, а футболка новая». «Новая?» «Да, для бездомного нонсенс». «А как ты понял?» После стирки из дес-камеры ношеная футболка была бы сильно полинялой, а на этой сохранилась яркая картинка судаун. Я ворот посмотрел, тоже не тертый. Любопытно. Но что нам оно дает? Не знаю, но в карманах джинсов тоже ничего. Не только вещей там нет по описи. А вообще ничего. Ни крошек, ни трухи, ни катышков. Так не бывает с ношенными вещами. И края карманов не затерты. Он что, купил новые вещи? Удивилась Наталья. — Весь комплект? — загадочно звучит. — Погоди. А он не мог их украсть на рынке? За что и били? — Украл и сразу на себя надел? Сомнительно. — Да, уж загадок хватает. Они окончательно переоделись и вышли к машине, но Кочергина в ней не было видно. — У меня это не выходит из головы, — продолжил Пичугин, направляясь к УАЗику. — Я когда увидел вещи, думал, что чего-то не хватает. Парсетки или сумки на пояс. Чего-то, где можно держать документы и деньги. Не ходят люди без этого по улицам, если только совсем недалеко. — Где чергин спросил Наталья водитель. — Станислав Аркадьевич уехал в управление по важным служебным делам, — ответил водитель. — Кроме чумы, в городе случилось несколько нападений кражи. Возможно, как-то связано с закрытием города. — Еще только паники или беспорядков нам не хватало, — пробурчал Наталья. — Тогда вези к вам в управление, — вилял Пичугин водителю. Тот сразу запустил двигатель. Наталья устроилась на заднем сиденье, а Пичугин решил, что садиться вперед неудобно. Сел рядом. Он понимал, что неплохо бы разобраться с загадочной фоткой из поезда, а точнее с реальной датой, когда она была сделана. Ведь если это случилось сегодня или вчера ночью, значит парень ехал в поезде. Эта версия вполне реальна, и она очень страшная. «Парень купил бесептол», — подумал Пичугин, — «значит, уже ощущал недомогание» а инкубационный период около 12 часов. Пичугин положил ладонь на руку Натальи и продолжал размышлять, стараясь сложить головоломку. Наталья глянула на него и, словно прочтя мысли, пояснила. «Бесептол принимает обычно по 960 миллиграммов три раза в день, каждые 7-8 часов. Выходит, если неизвестный принял последнюю пару таблеток незадолго до драки, утром, то первую выпил вечером, может быть, уже в поезде». Пичугин в темноте посмотрел на Наталью и уловил блеск ее глаз. Он поднес руку к трифоновскому смартфону, жестом напоминая о прослушивающем устройстве. Машина неспешно двигалась по ночному Воронежу, пешеходов было мало, частного транспорта тоже. Повсюду виднелись дополнительные посты ДПС из патрульных автомобилей. Посты были усилены металлическими турникетами, переносными прожекторами и устройствами принудительной остановки автомобилей частично разложенными на асфальте. то и дело из динамиков, установленной у УАЗе радиостанции, доносились малопонятные переговоры полицейских. Говорили в основном условными фразами, состоящими из номеров приказов и законодательных актов, а также из давно сложившихся при радиообмене слов. «Полста второй пятому на связь!» звучало на полицейской волне, едва пробиваясь через помехи ультракороткого эфира. «На связи полста второй!» «Что у вас по 0,16?» «Они прибыли, размещаются. Три по пять рабочих. Принял. Конец связи». Посторонним у человека трудно было понять, что это значит, а спрашивать не хотелось. Пичугин обратился к водителю. «Можно включить радио? Любую местную станцию из популярных». Тот кнул пальцем сенсор магнитолы, после чего из динамиков донеслось, заглушая шипение рации. дорогие жители и гости славного города Воронежа!» В студии «Радиоволна» Максим Серавкин на большом круглом циферблате, что висит напротив меня, 22 часа 31 минута. И мы продолжаем ночное шоу «Чума». Но прежде чем в нашем эфире прозвучат следующие 20 хитов, я передаю совместное сообщение нашего доблестного заместителя начальника Роспотребнадзора Георгия Ивановича Стильмана и начальника МЧС по Южному федеральному округу Соловьева Константина Михайловича. Они расскажут о введенном 4 часа назад в чрезвычайном положении у нас в городе. Пожалуйста, внимательно и серьезно прослушайте его. Пошла запись. Уважаемые сограждане, воронежцы и гости нашего города. Мы приносим искренне извинения, что в течение этой недели вам придется принять участие в масштабных совместных учениях Роспотребнадзора МЧС МВД. Войск химической бактериологической защиты. Просим сознательно отнестись к этому мероприятию, не препятствовать работе медиков, полиции и сотрудников МЧС. При необходимости покинуть город вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику, где развернуты специальные карантинные кабинеты, пройти недолгое обследование и, если вы здоровы, получить пропуск на выезд из города. Учения по условиям максимально приближены к реальности, поэтому любые попытки покинуть город самовольно, в обход КПП и не соблюдая карантинные правила будут расцениться как осознанные диверсионные действия и наказываться в административном порядке. Закон предусматривает наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников Роспотребнадзора, МВД и МЧС к нарушителям будут применяться специальные средства. По решению мэра Воронежа все бригады скорой помощи усилены нарядами полиции. При необходимости вызывайте медицинскую помощь, как обычно. Воздержитесь, пожалуйста, от визитов в поликлинику при наличии температуры и кашля. Вызывайте врачей на дом. Выполняйте все предписания и назначения неукоснительно. Пожалуйста, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием и гражданской ответственностью. «Ну, чума!» – раздался из динамиков восторженный голос ведущего ночного эфира. А теперь мы начинаем второе отделение домашней дискотеки, и вас ждет очередная порция суперхитов от диджея Макса. По просьбе сотрудников больницы скорой помощи мы ставим медляк от группы «Ленинград» под названием «В небо, в небо». «Они опять долдонят об учениях», — обратилась Наталья к Пичугину. «Как в нашей московской ситуации». «Пока не появится еще один очаг, они не введут полномасштабное ЧП», — ответил Пичугин. Один случай еще не эпидемия, я думаю, они мудро поступают. И этот Макс серавкин хорош, ночное шоу Чума. Вот так надо избавляться от панических настроений. Нет, они молодцы. Мы тут на нервах ищем способ, как спасти регион от эпидемии, а у них шоу. Танцуй, Воронеж, гуляй, Европа. А ведь никто не знает, что над городом повисло полное... Интересно, кто придумал? Хаид и Барац, автор спектакля День Радио как называется ночное шоу на как бы радио», — ответил водитель. «Приезжали к нам на гастроль в прошлом году». Машина подкатила к подъезду управления МВД. «Олег, выясни, пожалуйста, все насчет поезда», — попросил Наталья. «И держи меня в курсе. Если подтвердится, что парень ехал в плацкарте, мы все окажемся в глубоком анусе. Как ты тут пропел? Потому что мы тогда вместо поезда получим настоящий чумовоз, распространяющий эпидемию с на юг быстро и неотвратимо». Я должна вернуться на совещание в РПН, доложу результаты посещения больницы, обсудим дальнейшую тактику и текущую обстановку по городу. Пичугин кивнул и покинул машину, которая снова тронулась с места и направилась в сторону Роспотребнадзора. Дежурный по управлению, проверив документы, сообщил, что Пичугина приказано сразу проводить в кабинет Кочергина, что и было выполнено. Генерал сидел за столом, облаченный в мундир с большими звездами на погонах, и вид у него был усталый. Наверняка провел непростое для него совещание. Несмотря на июльскую жару, в кабинете было прохладно. Мощный кондиционер прекрасно справлялся с работой. Генерал поднялся из-за стола навстречу Пичугину. «Что удалось выяснить?» — с ходу поинтересовался он. «Станислав Аркадьевич», — Пичугин положил на стол пакет со смартфоном. На лице Кочергина отразилось беспокойство. «Не волнуйтесь», — успокоил его Пичугин. Снаружи пакет обработан здесь средствами, но с самим телефоном нужно работать в особой стерильной зоне. Его обработать активным химическим веществом нельзя, повредятся электронные схемы. И зачем вы мне его привезли? Трифонов своих мастеров пришлет сюда, пока он мне не сообщил об их прибытии. Не бойтесь, а результаты есть. Во-первых, мы знаем номер симки пострадавшего, и можно будет выяснить данные владельца. «Есть вероятность, что ее купил именно хозяин телефона, а не подставное лицо, как сейчас водится при нынешней-то миграции». «Симку могли купить на улице, безликую», — возразил Кочергин. «Много раз с этим сталкивался, но проверить надо». «Во-вторых, нужно выяснить, с кем общался ее владелец последние пару дней», — продолжил Пичугин. «Даже если симка безликая, есть шанс узнать от знакомых, кто он. В-третьих, я снял сиди карту На ней есть две фотки, но они датированы 2001 годом. Какой же нам прок от них? Прок есть. Если они сделаны вчера, то наш больной ехал в поезде, где и снял внутренность плацкартного вагона. Ого, вот это версия. Это, знаете ли, генерал направился к огромной карте города на стене. Да. Там, где обнаружили пострадавшего, нет железнодорожных путей. До ближайших метров 200 на юг, и они за промзоной. Вот тут его нашли. Незаконченное строительство, снесенные гаражи и немного частного сектора. Место безлюдное, там гуляют в основном собачники. Кстати, нашла его именно собачница, вы знаете? Да. Ее поместили в карантин? Не знаю. Медики говорили, что собаке чумой не болеет, а баба то утверждает, что к больному не прикасалась. станислав Аркадьевич, если он ехал в поезде, то давайте посмотрим все поезда, которые прошли через Воронеж с пяти утра до полудня. Не прошло и пяти минут, как Кочергин распечатал таблицу, присланную из Управления транспортной полиции. Пичугин пробежал ее глазами строчка за строчкой. 225С, Мурманск, Адлер, 13.32, 13.37, 533М, Москва, Адлер, 14.23, 14.28, 202М и 202А, Москва, Адлер, Воронеже, 7.24, 8.00. 083 восемьдесят с москва адлер воронеже девять семнадцать девять пятьдесят семь м двести а москва адлер воронеже 4.40, 377 триста я москва новороссийск воронеже восемь тридцать девять а санкт петербург новороссийск воронеже десять пятьдесят десять м москва сухум воронеже четыре сорок «Я думаю, что вот эти попадают под подозрение», – Пичугин взял с генеральского стола маркер и подчеркнул рейсы 202 и 0.83. «Еще 377 и 1027 нужно взять на контроль. Остальные вряд ли, Станислав Аркадьевич. А можно получить их подробные реальные маршруты и место, где они сейчас находятся?» «А если поезд ошибка? Если фотографии были сделаны не вчера? Невозможно же это выяснить. Дата на телефоне не была установлена, верно?» Вы сами сказали. Но мы просто обязаны отработать эту версию, горячо произнес Пичугин. Если неизвестный парень ехал в поезде уже больным, а это подтверждает лекарство, что при нем нашли, то поезд сейчас везет от сотни зараженных пассажиров. Они могут выходить на станциях, и через двое суток мы получим не один случай легочной чумы, а около сотни в разных городах. Вы представляете себе такое шоу чума? Это не машина, из которой выкинули нашего пострадавшего, где максимум могут быть еще четверо отморозков. Это, судя по фото, плацкартный вагон. А теперь сами смоделируйте ситуацию. Что получается? Генерал протер платком вспотевшее лицо. На его лбу, несмотря на прохладный воздух в кабинете, тут же снова выступили капельки пота. Пичукин понял, что усилия потрачено не зря. Все же, кажется, удалось донести до генерала серьезность ситуации. «Да, эту версию отработать придется», — ответил Кочергин и потянулся к телефону. Тем временем в Роспотребнадзоре Наталья собрала с должностных лиц доклада о состоянии дел по гордой области. Участники совещания казались довольно спокойными. это спокойствия Наталья и боялась больше всего. От него на практике все беды. Оно демотивирует. Придется подлить масло в огонь. Наталья поднялась со стула и сказала... «Думаю, прозвучавшие доклады не полностью отражает текущую обстановку. Кто из вас сообщил, что заведующий отделением травматологии инфицирован?» «Никто. А ведь он относится к контактным первого звена. Судя по его записи, он был в смотровом кабинете, лично общался с больным и оставил запись в истории болезни. Почему его не госпитализировали вместе с остальными?» Заместитель главного врача больницы скорой помощи побледнел и пролепетал. Но Сергей Семенович уверял, что не спускался в приемное отделение. Тогда как он мог оставить запись в истории болезни о своем осмотре? Ну, может быть, написал позже, я не знаю. А я знаю, Наталья ответила жестко. Я была в отделении, там сейчас размещены все сотрудники, прямо общавшиеся с больным. Один из них, травматолог Башмин, сказал мне, что Сергей Семенович... Был в смотровое, консультировал снимки и совместно с ним и терапевтом осматривал неизвестного на предмет выявления повреждения легкого. Потому что больной в это время кашлял розовой пеной. Мне нужно напоминать, что мокроту при легочной чуме называют еще малиновый мус. И это стадия активного распространения инфекции. Участники совещания поменялись в лице. Недавнее спокойствие улетучилось из помещения. Они поняли, что произошло. Теперь, коллеги, Вы все являетесь контактными второго звена, ибо Сергей Семенович относится к однозначно инфицированным, как и его коллега Башмин. Он сейчас зараженный по форме А20.2, а вы, напоминаю, контактные. Заведующий скорой выхватил мобильник и, едва не опрокинув стул, помчался в коридор отдавать распоряжение. — У кого еще остались сомнения в необходимости моего визита, Людмила Сергеевна? — спросила Наталья, глядя на нее в упор. С учениями это вы хорошо придумали, сейчас у вас начнутся шоу «Чума». А теперь насчет того, что я успела сделать. Я привезла всего 50 доз вакцины Хавкина. Но это усовершенствованная вакцина, которая позволяет активировать гуморальный иммунитет и заметно снизить токсичность палочек чумы. Для активации макрофагального эффекта мы применили препарат на основе диаминодифенилсульфона, средство против проказы с добавлением перимединов. Это заметно усиливает мощность нейтрофильных ферментов. Иерсиния, судя по лабораторным результатам, этой атаки не выдерживает. Если вы удержите количество заболевших до полусотни, это будет прекрасно. Я доложу Думченко, вам вышлют обновленные вакцины и еще 50 флаконов нового лекарства. Инструкцию я оставил в отделении. Вопросы есть? На общем собрании Наталья решила не называть лекарство экспериментальным, чтобы не возбуждать лишние страсти. Вернулся с заведующей станцией скорой помощи. «Герасименко уже везут в отделение», — сообщил он. «Замечательно. Я попросил дежурного фельдшера Бадюка выделить ему коечку у окна. К сожалению, не в коридоре», — не скрывая язвительности, добавила Наталья. В этот момент у нее зазвонил телефон. «Что, Олег?» — произнесла она в трубку, отвернувшись от микрофона на столе. «Если он ехал в поезде, то это или 202А, или 377Я». Первый это Москва-Адлер, второй москва новороссийск В Воронеже, 202-й был в 7 утра, а 377-й в 8.39. Остальные либо слишком рано, либо поздно. Есть еще поезда на Ставрополь, но 70 Ч. Он проходит утром через Воронеж, тоже в 8.39. 0.34-й на Владикавказ, проходит в 7.45. И 0.62 Ч, Эльбрус, от Москвы до Нальчика. В Воронеже он в 8.30, итого 5 штук. Это слишком много. Кочергин выясняет, все ли там здоровы. Думаю, это пустышки. Хорошо, но с пятью поездами я звонить Думченко не буду. Свяжись с Головиным, вышли ему фото футболки неизвестного, пусть просмотрит камеры на вокзалах. Может, кого-то увидят, указ или на посадке в период с пяти вечера до полуночи. Все понял, работаем дальше. Печугин отключился. Что случилось, Наталья Викторовна? спросил Людмила Сергеевна. Остальные притихли. Пока ничего, Людмила Сергеевна. Пока подчеркнула Наталья. «У нас есть пока косвенные неподтвержденные данные, что этот парень ехал в поезде, который прошел через Воронеж. Точные выводы пока делать нельзя. Олег Иванович сейчас пытается вычислить, каким поездом он мог ехать». Людмила Сергеевна еле заметно выдохнула, решив, что инфекция, если она есть, уже выехала из области. И не по ее вине. А уж со своим чумными они как-нибудь разберутся. Источник изолирован, осталось только три дня продержать город на карантине, и всех больных с температурой запереть в боксах. Поднялся заместитель мэра Воронежа по службе коммунального хозяйства. — Я отложу можно? — Конечно, Наталья кивнула. Все обернулись к пожилому человеку с блокнотом в руках. — Так вот, мы реконструировали в авральном порядке два корпуса инфекционной больницы. В общей сложности подготовили еще 120 двухместных палат. Все оборудовали системой дистанционной связи, типа радионяни, для чего закупили 150 комплектов. На вокзалы, в медпункты и во все крупные супермаркеты поставили термометры дистанционного типа. С их помощью частые волонтеры измеряют температуру всем входящим и выходящим. Все КПП на дорогах также обеспечены термометрами, палатками для помещения в карантин, автономными генераторами и кондиционерами. Запасов медикаментов и топлива хватит на три дня, хозяйственник зачитывал. Наталья слушала его в полуха. Время для Натальи текло иначе. Постоянно казалось, что люди кругом не двигаются, а медленно и сонно плавают. И эта медлительность раздражала. Подсознательно хотел сдать всему миру мощный пендель, чтобы началась активность. «Это субъективное», — сама себе сказала Наталья. «Это все только мое ощущение. Надо сдерживать себя, не выделяться». Наталья взяла со стола лист бумаги и принялась высчитывать, проводя по строчкам обратной стороны карандаша. «Доставлен в больницу. 12.22». «Бригада приехала на место обнаружения 11.55. Обнаружен собачница и ее собака 11.12. Место в 300-400 метрах от железнодорожных путей. Станции рядом нет. Сброшен? Привезен выброшен? Исключено. Проживает в частном секторе рядом с местом обнаружения? Нет, полиция проверила. Ночной клуб, дискотека, уличный драк, грабеж, данных нет. а пропаже человека никто не заявил?» Она перевернула карандаш и подчеркнула слово «сброшен», а рядом приписала, спрыгнул Набирая номер Пичугина, она покинула зал заседаний. — Олег, свяжись с транспортниками, не было ли сообщений от проводников об отставших пассажирах? — Ого, думаешь, он сошел в Воронежу, никого не предупредив? — Я допускаю, что его или сбросили, или он сам спрыгнул. Потому и нога, кстати, сломана. — Мы с Кочергиным сейчас поедем на место его обнаружения. Я хочу осмотреться. «Хорошо, я пока буду тут», — Наталья отключила телефон, положила в кармашек. Тут же телефон звякнул. Она ответила, мелькнув, глянув на экран. «Слушаю вас, Виктор Владимирович», — она обрадовалась полицейскому генералу Головину из Москвы, как родном «Наталья Викторовна, похоже, ваш парень с ум на майке засветился на Казанском вокзале, но лицо плохо видно. Футболка. Я пришлю фото. Ждите». «Время сообщите. Время его появления в любой точке, где его засекли камеры». — Нам надо знать обязательно, на какой поезд он сел. — Не знаем. Ребята поехали расспрашивать тамошних охранников, но шансов нет. Там же миллион людей ходит. Если только случайно на него почему-то обратили внимание. — самотохин вам привет передает. Спрашивает, не нужно ли приехать помочь вам. Рвется. Еле за ремень удерживает. — Сама управлюсь. Зачем он здесь? — не поддержал юмор генерала Натальи. «Уж очень вы ему понравились в спортивной одежде. Хочу, — говорит, — еще раз увидеть, как Наталья Викторовна в одиночку опасных преступников берет». Наталья отключила телефон, проворчал «Вот дураки!» Совещание между тем неспешно шло своим ходом. Всем участникам периодически подвозили отчеты по выполнению приказов. Решались проблемы, гасились конфликты. Ожидая новых данных от Пичугина, Наталья решила перекусить, извинилась перед собравшимися и спустилась на улицу к машине стенами Роспотребнадзора притих в ночи крупный город Воронеж. Притих, но продолжал жить. Наталья подозревала, что слух о чуме полз по городу, но воспринимался большинством жителей скептически. «Так часто бывает», — подумала и позвонила к Чергину. Тот доложил, что, несмотря на ночь, обстановка в городе спокойнее не становится. Случилось несколько ограблений, произошло четыре попытки прорыва кордонов, но их пресекли с демонстративным применением специальных средств. Пару раз пришлось и пострелять. К счастью, только воздух. Поблагодарив Кочергина и сунув телефон обратно в карман, Наталья переложила из оставленного в машине ведерко несколько пакетов с белковым коктейлем себе в кейс. Шейкера не было, водитель не догадался его купить. А Пичугин, несмотря на блестящий аналитический ум, видимо, забыл ему напомнить. Пришлось подняться в буфет РПН. Там она купила минеральной воды без газа, Чай с жадностью выпила, а остатки смешал с белковым порошком, используя бутылку вместо шейкера. Коктейль наполнил желудок, через несколько минут сердце забилось спокойнее. Наступила релаксация сытости. Спать не хотелось, но Наталья знала, что, если появится такая возможность, уснуть труда не составит. Трифонов узнал об Аксоне. Узнал, что проект не провалился. Догадался, что у нее стоит это устройство. Она знала, что так будет. После ее выступления в Домодедово это не могло дальше оставаться тайной. Там в Домодедово, идя на рассчитанный риск, она не могла знать, что дело максона займется именно генерал Трифонов. Но, наверное, это можно отнести к везению. Вся информация и все связи в одних руках. И человек, наверное, неплохой, раз не стал возлагать вину на Пичугина. А ведь это важно. Иногда человеческие качества больше определяют модель поведения, чем служебные. К сожалению, не всегда, но каким бы распрекрасным ни был Трифонов, о том, что Лемех жив, ему лучше не знать. Не готово еще человечество в масти своей принять такое изобретение. К счастью, Лемех в свои годы полностью сохранил здравость рассудка и, узнав от Натальи о событиях домодедово скроется опять, только бы не тянул. Потому что если Трифонов заподозрит, он найдет престарелого ученого без труда. Куда скроется Лемех, лучше никому не знать. Ни самой Наталье, ни Пичугину. А он сейчас наверняка думает, как аккуратно выпутать ее из пикантной ситуации. Но вдвоем будет легче. Наталья одна справлялась с сохранением тайны 15 лет, а с Пичугиным наверняка будет легче. Он настолько на ее стороне, что иногда от осознания этого дух захватывает. Наталья привыкла все проблемы решать сама, привыкла считать себя сильной, но сейчас... Сейчас ей было приятно, что появилось плечо, на которое можно опереться без оглядки. Наталья вернулась в зал заседаний. Оказалось, там установили большой монитор и организовали прямую связь по скайпу с головным управлением РПН. Наталья заметила Думченко на экране. Поняла, что тот ее заприметил еще от двери, но не стала подавать голос, так как пришлось бы перебивать Людмилу Сергеевну, которая заканчивала доклад. «Спасибо, Людмила Сергеевна!» Думченко на экране кивнул. «Да, я понял. Вы все правильно делаете. А вот я вижу Наталью Викторовну. Может быть, она нам что-то еще расскажет?» Наталья поставила бутылку на пол и переместилась поближе к камере. «Доброй ночи, Остап Тарасович. Если повторю что-то из доклада Людмилы Сергеевны, не обессудьте». «Ничего. Расскажите, что вам удалось?» Думченко чуть повернул камеру на компьютере, и Наталья увидела Олейника и генерала Мура Головина за спинами врачей. Пока нам немного удалось узнать, признался она. Больной в сопоре или в коме один так что общаться с ним невозможно. Пневмония двухсторонняя по форме А20, комплекс он получил, у остальных контактных клиники пока нет. Все собраны в одном отделении, в отдельных палатах. Сейчас Пичугин получает данные с телефона пострадавшего, ждем поддержки ФСБ по технической проблеме. «Я пока знаю только, что высока вероятность очень неприятной для нас всех версий Возможно, пострадавший прибыл в Воронеж поездом, причем в плацкартном вагоне». «Ого!» – Думченко задумчиво почесал подбородок. «Вот этот номер. Эту версию обязательно надо взять во приоритет». «Мы взяли. Хуже, что нам пока не удается установить номер поезда. Подходящих по времени прохождения через Воронеж у нас пять поездов». Я просил Виктора Владимировича помочь с розыском больного по футболке. Нам известно, что похожий на него человек попал в поле зрения камеры на Казанском вокзале. Пока ждем от Головина дополнительной информации. Есть результат? Есть, Наталья Викторовна. Сейчас он сам вам расскажет. думчик посторонился и дал место Головину. Тот помахал рукой. Еще раз приветствую, да. Он снят в 21 час 45 минут. Поездов там в вашу сторону мы насчитали три. Первый 0.34С Москва-Владикавказ мы исключили, так как он отправлялся в 21.50. Парень никак бы не успел к поезду за 5 минут с того места, где был снят. 22.18 отошел поезд 0.62Ч. Это у нас Москва-Нальчик. Вариант возможный. Также возможный и 202А Москва-Адлер. Он отошел в 23.16. «Но он дополнительный, идет вне расписания, и я не знаю, во сколько он прошел Воронеж». «Виктор Владимирович, а что это за место, где расположена камера?» – спросил Наталья. «Обычное место, лестница между первым и вторым этажами, недалеко от зала ожидания. Поэтому камера захватила фигуру, но лицо не попало в кадр». Головин пожал плечами. «А что вас интересует? Там аптека рядом есть? На втором или первом?» Головин к кому-то обернулся, но его собеседника не было видно в поле зрения камеры. Потом ответил «Да, есть там аптечный киоск». «Спасибо, выясните насчет этого парня все, что сможете. Не могу доказать, но интуиция подсказывает, что это он». «После выступления утром в Домодедово я поверю в любое чудо от Евдокимовой», с усмешкой заявил Головин. «Сделаем все возможное. Спасибо», ответила Наталья, несколько демонстративно поджав губы. Ей не по душе было, что теперь вся мужская часть МВД, а может и ФСБ, горячо обсуждает ее женские прелести, попавшие в кадр, когда она в одном нижнем белье преследовала преступника в аэропорту. — Остап Тарасович, я позвоню вам, как только будет ясность с поездами, — добавила Наталья, выходя из кадра.